Глава девятая Видение, которое мне пришло во сне, было ярким и детальным. Точно так, как и в прошлый раз. Даже если бы я и не хотел, принципы техники обратного кровообращения стали мне полностью открыты, когда я на своей шкуре почувствовал ее. Можно сказать, идеальное обучение. Я никогда не слышал ни о чем подобном даже намеков. Между тем парень, в чьем теле я находился, перестал крушить все вокруг, постепенно возвращая человеческий облик. Ощущения при этом были откровенно так себе, мягко говоря. Ученика проклятой школы буквально выворачивала наизнанку, а вместе с ним и меня. Кажется, о чем-то подобном нам говорили наставники. Большинство техник темных путей развития меняли практиков, физически или психически, а иногда и оба варианта сразу. Именно поэтому все ученики секты проклятых школ первым делом сосредотачивались на телесных и ментальных упражнениях, укрепляя себя перед тем, как использовать запрещенные техники. Судя по всему, подобную силу я и использовал во время сражения с оплотом магии, когда одержимые напали на охранную цитадель пояса. И теперь у меня в голове имелось тысяча вопросов, главным из которых был, как мне удалось использовать эту силу, не зная принципов проклятых техник и навыков. Логически рассуждая, никак. Мои учителя, все без исключения, хором утверждали невозможность подобного. И я верил им. Смотря на бой этого паренька, почувствовав и поняв все, что он делал, я убедился. Неподготовленному практику использовать проклятую энергию нельзя. Он просто превратится в обезумевшего от силы неуправляемого монстра. И мне очень интересно, как же так получилось что в такого монстра не превратился я сам. Тем временем парень сумел вернуть себе прежний облик и с усталостью выдохнул, осматривая изгаженной тьмой приличных размеров отрезок поля, некогда цветущего и зеленого. Теперь здесь ничего не сможет расти в течение как минимум пары столетий. «Ты справился!» В паре метров от ученика Школы Небес раздался голос, и словно бы из пустоты появился человек. Уже знакомый мне по прошлому посещению снаяви. тот самый бессмертный. На этот раз вокруг него крутилось еще больше сияющих глифов печатей. Насколько я знал, косвенно по их количеству можно представить силу пиковых мастеров. Не берусь утверждать, что эти слухи действительно говорили правду, но это хоть какое-то логичное объяснение. «Однако тебе все еще очень многому придется научиться, ученик», — продолжал говорить бессмертный. «Не беспокойся, я все время буду рядом, чтобы показать и направить тебя». «Спасибо, учитель», — парень низко поклонился мастеру. Ты будущий глава нашей школы, помни об этом, иди вперед по своему пути с высоко поднятой головой. А теперь прими это. Бессмертный поднял перед собой руку, в которой появился небольшой сгусток природной энергии. На этот раз я знал, что это такое. Частица души. Самое ценное, что было у мастеров боевых искусств их знания и опыт в чистом виде, несущие в себе концентрированные знания. Вот только создавать их — это все равно, что отказываться от части своей души. Мало того, что больно, так еще и сильно ослабляет эксперта. А самое важное, человек в случае использования такого приема обучения мог лишить себя по смерти и самой основы души стоит ли говорить что подобные частицы были редчайшими сокровищами а уж когда речь идет о мастерах этапа бессмертного вознесения то и вовсе драгоценное и неоценимое сокровище мгновение и вот уже эта частица души сорвалась с руки бессмертного мастера и подлетела к ученику парень осторожно словно бы чего то боясь Прикоснулся к этой светящейся точке пальцем, и в ту же секунду его накрыло настоящим вихрем понимания. А вместе с ним и меня. Это походило на ураган, в один миг все вокруг меня померкло, будто кто-то выключил свет, а чужие знания рухнули на мой разум, словно молот. Мое пробуждение нельзя было назвать легким. Я с большим трудом открыл глаза и попытался подняться с пропитанной потом постели. Отвратительное ощущение. Тело болело настолько сильно, как если бы я практиковал вчера весь день пиковые техники, а потом на мне еще кто-то вдоволь попрыгал. Вот же гадство. А еще я прекрасно помнил сон, который мне приснился. Принимая душ, мысленно прокручивал произошедшее в нем, в том числе и подарок бессмертного. Фактически, он передал огромную часть знаний своему ученику и мне, в свою очередь, тоже. И вот этот момент пробирал до самой глубины души. Тут нужно понимать, что подобную технику нельзя, как бы это правильно выразиться, ее нельзя Передать два раза. Такое просто невозможно, даже теоретически. Но это произошло. Помимо ученика, старик подарил знания и мне. И далеко не все из них относились к запретным или темным. И как так получилось, я понять не мог. Я глубоко вдохнул свежий воздух, выходя из душа, ощущая его наполненность духовной энергией. Сон во сне, ну надо же. И после него мои силы значительно подросли, даже проверять не надо, чтобы понять это. Восприятие обострилось настолько, что чувствовал Марию, находящуюся в нескольких десятках метров от меня в другой комнате. Девушка сейчас пыталась медитировать, но получалось у нее это очень так себе. А еще в голове на поверхность всплыли знания проклятой школы небесы бессмертного они слились в единую систему, похожую на ту, что я использовал для систематизации знаний библиотеки меча, очень похожй школы как выяснил из полученных от мастера знаний. более того мне кажется, что я понял, почему вижу все эти видения и почему временами вижу хранителя библиотеки проклятой школы небес Чтобы проверить свои догадки, в том числе и полученные дары во сне яви, я направился к одной из ближайших тренировочных площадок. Вообще, Заславские их построили благодаря деду Марии, прошлому главе. Он был, как я понимаю, настоящим фанатиком мечей и при каждом удобном случае старался поддерживать форму вплоть до смерти. Предполагаю, что у других семей подобного не было, точнее, Сами-то площадки имелись, но в куда меньшем количестве и масштабе. Перед тем, как спуститься, я заглянул к Маше и передал ей написанное вчера руководство. Парой фраз объяснил, на чем лучше сосредоточиться вначале и пожелал удачи в магической практике. Только после этого с чистой совестью направился на площадку. Когда добрался до места, вытащил из пустоты духовный клинок... Благодаря лизорному массиву не опасался рассказать что-то лишнее за Славским. «Пусть смотрят». Для их наблюдателей и техники я сейчас просто отрабатывал удары мечом из верхней стойки. «Пусть смотрят». но ну, а сам же обратился к своим воспоминаниям, полученным в сегодняшнем Яви. «Если я все правильно понял, то сейчас все подтвердится». Духовный клинок вспыхивает природной энергией. Я обращаюсь к себе, перед мысленным взором вспыхивают сотни глифов, словно бы облитых кровью. Делаю шаг вперед. Краем глаза вижу, как по разные стороны от меня начинает искажаться пространство, словно бы под действием невидимого жара. Тени сгущаются под ногами, чувствую, как они изменяются, превращаются в человеческие руки, которые пытаются дотянуться до колен. Десятки рук. Не обращаю внимания. Клинок дрожит от количества вложенной в него природной энергии. Ни капли проклятой. Это и не требуется для проверки. С силой опускаю клинок перед собой, совершая стремительный рубящий удар из верхней стойки. По разные стороны от меня появляются темные шеринги людей, молчили смотрящие вперед, а на площадку впереди падает огромный черный обелиск, погребая под собой большую часть ее площади. Миг, и все вокруг накрывает яростная духовная энергия, стремящаяся разрушить все, до чего она может дотянуться. Если бы не установленные мной заранее глифы «Мастера Бессмертного», я бы этим ударом разнес приличную часть территории особняка Заславских. А так все ограничилось только местом нанесения удара. Ха-ха-ха!» Не удержавшись, я рассмеялся. «Это недостойно воина так срываться, но ничего не мог с собой поделать. Наследник! Ну надо же!» Думал, это ошибка, когда хранитель библиотеки проклятой школы так обращался ко мне. «Черта с два! Никакой ошибки, никаких шуток, все по-серьезному, и от этого становилось еще смешнее. Я лучший хранитель великой школы меча, и я же являюсь наследником проклятых небес». Не знаю, каким образом такое могло произойти, возможно, в момент нашего ритуала настоящий наследник оказался среди тех, кто ломился в двери библиотеки. Но вот просто факт. Моя душа каким-то невероятным способом переплелась с его. И самое тротительное, похоже, я получил лишь часть его души и взамен также лишился талики своей. Какой? Понятия не имею. Что же до наследника, то я получил от него часть знаний и сакральных секретов бессмертного, а также, очевидно, дар в использовании проклятой энергии, судя по той же битве в охранной цитадели. Для хранителя библиотеки, который и представлял собой все знания, не было никакой разницы между мной и наследником. Он считал меня им. А еще я, похоже, получил некоторую часть личности наследника. Теперь, по сути, не существовало никакого хранителя Сина. Он давно умер, еще в мире боевых искусств. Вместо него был я. Химера, сотканная из двух разных личностей. Я смог немного успокоиться лишь спустя некоторое время, и то благодаря тому, что невозможно бесконечно смеяться. В голове что-то щелкнуло, и я замолчал. Теперь просто бессмысленно смотрел куда-то вперед, на тренировочную площадку, где сейчас исчезали части призванного мной черного обелиска. Глубоко вдохнул воздух и чуть не закашлялся. Слишком много пыли вокруг, поднятой недавним ударом. Выдохнул. До конца надеялся, что ошибся. Нет. «Все верно. Что же, придется смотреть на это как на очередной этап жизни. Другого-то мне не остается. Лезть в душу и кромсать ее на части не могли себе позволить даже бессмертные. Что уж говорить про такого, как я. Если хочу остаться в своем уме, конечно. Все равно большая часть личности мне досталась именно от Сина» потому-то я буду и дальше считать себя сином, а не наследником. И сделаю все, чтобы возродить школу меча, ведь я хранитель.